не сможем выйти из игры. Я услышал голос Лина. Он барабанил в дверь и кричал: "Олс, ты живой? Открывай, это я, Лин". Я вскочил и побежал открывать дверь. На пороге стоял встревоженный Лин. Мы обнялись и зашли в дом. "Олс, ты напугал меня. Я уже минут 5 колочу в твою дверь, а ты не открываешь". "Лин, я крепко уснул, потому что сильно устал, стараясь отыскать дорогу к твоему дому". Зачем ты пошёл искать дорогу? Мы же договорились, что я заеду за тобой. Да, но Коко сказала, что ты дома и что она посоветовала тебе лечь спать. Она и мне советовала остаться ночевать дома. Да, я действительно оказался дома. Хотя просил директора заехать сначала за тобой, но он наотрез отказался и быстро уехал, высадив меня около моего дома. Мне пришлось на страусе отправиться на поиски твоего дома. Это оказалось не так-то просто. Они тут все запутали, и к тому же уже начало темнеть. Пришлось долго летать, прежде чем я увидел крышу твоего дома. Надо сказать, ты сильно зарос грибами. Видна только крыша и окно. Я еле отыскал входную дверь. Лин, какой кошмарный сон мне приснился с этими грибами. Знаешь, Лин, Я так понял из разговора с Коко, что нашествие грибов не было запланировано, хотя она это и отрицала. И еще, Лин, Коко спасла меня от этих медиков из института репродукции, которые хотели меня оперировать, за что и получила Коко нагоняя от нашего директора. Друг мой Олс, не пора ли нам убираться из этого эксперимента, пока мы еще живы? Лин, мы должны всё выяснить у Коко. Нужно срочно с ней связаться. Чёрта с два. Я связался с ней, когда был дома, чтобы попросить её соединить меня с тобой. Она сказала, что у тебя сломался динамик в букете и связаться с тобой невозможно. Потом она сказала, чтобы я ложился спать и что завтра динамик починят, и мы сможем с тобой поговорить. Потом она отключилась. И как я не пытался вызвать её, у меня ничего не получилось. Я не верил своим ушам. Я взял в букет и закричал: "Ку-ку, ку-ку!" Букет даже не пискнул. Вот так, Олс. Мы даже не сможем выйти из игры, если захотим об этом объявить. Я знал, что этим разбойникам нельзя доверять. Что же нам делать, Лин? Давай в любом случае Вернёмся к моему дому. Всё-таки они там нас высадили. Может, и подберут тоже там. Да и в воде, если что, сможем спастись от грибов. Да, Лин, ты прав.